Посещает Камергера Ивана Долгорукова, пожей, поваров и бог весть еще кого. Характер Петра тоже сильно изменился к худшему. Сделался вспыльчивым, настойчивым и резким. Если сестра пробовала уговаривать брата, он молча вставал и уходил. Астерман получивший теперь первенствующее влияние во всем, стал делать приготовление к коронации императора. 9 января 1728 года Петр с огромным штатом придворных, сановников и свиты выехал в Москву. Но в Твери он заболел корью и пролежал две недели, а затем продолжал путь – Москва встретила императора восторженно, и 24 февраля 1728 года был совершен обряд коронования. Вернувшись в Петербург, Петр продолжал вести прежнюю рассеянную жизнь. Опять вместе с Елисаветой и в сопровождении Большой Свиты он проводил целые дни на охоте. В ноябре скончалась любимая сестра императора Наталья Алексеевна. Ее преждевременная смерть была огромной потерей для Петра, всей важности которой он не сознавал. Вскоре после смерти сестры Петр подпал под влияние долгоруких, и у этой честолюбивой семьи возник план породниться с императором, тем более что последний – уже охладел к Елисавете и почувствовал влечение к Екатерине Долгорукой. Это была 18-летняя красавица, изящного сложения, с прекрасным цветом лица, густыми черными волосами и необыкновенно выразительными глазами. Она имела смелый, энергичный характер и по тому времени была хорошо образована. Побуждаемая фамильным и личным честолюбием, она вся отдалась мысли увлечь императора своими чарами. При дворе и в высшем обществе стали говорить о браке Петра с Екатериной Долгорукой. Но он скоро разочаровался и в ней. Однако интриги со стороны Долгоруких велись так искусно, что им все-таки удалось склонить императора на брак с княжной. 19 ноября 1729 года Петр, собрав в Лефортовском дворце Верховный Совет и Генералитет, сделал торжественное заявление о предстоящем своем бракосочетании с Екатериной Долгорукой. Тотчас же начались приготовления к царской свадьбе, с которой Долгорукие – Очень торопились. 30 ноября было совершено обручение императора с невестой. К удивлению всех присутствовавших на балу, данным после обручения, Петр имел недовольный вид и почти не обращал внимания на невесту. В таком же настроении была, по-видимому, и сама невеста. Бракосочетание было назначено на 19 января. В ожидании его Петр не проявлял ни особого нетерпения, ни особой радости. Он был грустен, жаловался на простуду, говорил, что ему скучно жить и что скоро он умрет. Вполне вероятно, что под впечатлением свиданий со Стерманом и Советой, ненавидевшими долгоруких, император стал уже раскаиваться в своем решении относительно брака. В конце декабря он заболел настолько серьезно, что, по словам английского консула Уарда, в Москве распространили слухи о близкой его кончине. Но, несмотря на болезнь, он все-таки решил присутствовать 6 января на крещенском водосвятии. День был очень морозный. Петр опоздал на водосвятие, но приехал на парад, после которого вернулся во дворец вместе с невестой, стоя на запятках ее саней. Тотчас же по приезде он почувствовал сильный озноб, а на другой день врачи определили у него оспу. Во дворце опять, как и во время предсмертной болезни Петра I, Началось волнение из-за того, кто наследует верховную власть, если император умрет. В семье Долгоруких составили смелый план объявить императрицей Екатерину Долгорукую, невесту умирающего государя. На семейном совещании князь Василий Долгорукий, выслушав этот план, воскликнул «Кто захочет ей подданным быть, Княжна Катерина с государем не венчалась. Хоть не венчалась, но обручалась, возразил отец невесты. Венчание иное, а обручение иное, ответил ему Василий Долгорукий. Начался спор, после которого Василий и Михаил Долгорукие покинули семейный совет. Оставшиеся. Решили составить завещание о передаче верховной власти княжне Екатерине и представить его Петру для подписи. Но этот замысел не удалось осуществить. Во-первых, потому что ни Верховный Совет, ни гвардия не желали видеть на престоле Долгорукую. А во-вторых, и потому что Астерман, постоянно находившийся у постели больного, не дал долгоруким привести в исполнение их дерзкий план. 18 января 1730 года вечером врачи объявили, что положение императора безнадежно. Петр был уже в беспамятстве. Во втором часу ночи он приказал подать лошадей, чтобы ехать к сестре Наталье Алексеевне а через несколько минут скончался. Таким образом, император умер на заре того самого дня, на который была назначена его свадьба с Долгорукой.